глава 24 Последняя, в которой герой смотрит на горы а в москву приходит осень засыпая я ловил себя на мысли что я забыл что-то очень важное но сон ловил меня в своей сети быстрее чем я смог ухватить хвостику скользающие мысли в тот момент когда я отчаялся это сделать и сдался сон отпраздновал победу Зато, проснувшись утром, я вспомнил, что я забыл сделать вчера. Да что вчера, еще позавчера. Я забыл поздравить с очередным восемнадцатилетием свою приятельницу и коллегу Карину. Взглянув на часы и поняв, что сейчас не спит не только она, но и все трудоспособное население нашей страны, я набрал ее номер и рассыпался сначала в извинениях, а после в поздравлениях. Как истинная уроженка города надвольной Вольной Невой, Она спокойно и лаконично сообщила мне, что обида на меня не держит, ибо привыкла к моему раздолбайству и принимает мои поздравления. Попутно я поздравил ее с окончанием ее новой книги, по моему глубокому убеждению безмерно увлекательной, но и с чувством выполненного долга повесил трубку. Куряя, размышлял о том, что с одной стороны надо бы дать себе небольшой отдых от игры, поскольку переход через горы явно будет непрост. С другой стороны, надеяться на то, что я очень быстро доберусь до Кройцена в среду, это очень неблагоразумно. А с учетом того, что мне еще к дриаде пилить, и вдобавок ребята из клана Гончих ждать меня не будут, это просто смахивает на авантюру. И с тяжелым вздохом загасив окурок, я побрел капсули. Остановил меня телефон. Я глянул на экран, звонил Зимин. «Киф, добрый день. Ну, вы молодец». «В чем именно?» Осторожно спросил я. «Ну как в чем?» Удивился он. «Как элегантно и красиво вы решили вопрос с прохождением квеста». «Я старался», скромно сообщил я. «И потом я там по такому лезвию ножа ходил». «Да мы в курсе, но и я, и Валяев, мы верили в вас. И вообще, вы идете с серьезным опережением графика. По нашим предположениям, вы с Востока должны были уйти только к зиме, а тут вы прямо спринтер». «Да уж», выдавил из себя я. «Как-то очень он меня захваливал. Это настораживало». «Да, и еще. Спасибо вам за оказанную нам помощь». «Донеслось до меня из трубки». «Я про ту услугу, что была нам оказано в Духане». «Надеюсь, я все сделал правильно. Поинтересовался я». «Отменно. Вы все сделали отменно». «То есть все получилось?» «Как по нотам. Намотайте себе на ус совет от дядюшки Макса». «Большие хитрецы всегда уверены в своей хитрости и неуязвимости, а также в том, что они могут разгадать любую сложную комбинацию, направленную против них. Поэтому и попадаются они всегда на самые простые трюки». «Запомнил», — заверил его их «Так что вы молодец», — еще раз повторил Зимин. «Ну ладно, у вас еще дела, у меня еще дела. До завтра, Кив». «Надо будет подъехать. Я просто завтра в редакции», — немного обеспокоился я. «Надо третий выпуск готовить». «Да не волнуйтесь», — засмеялся Зимин. «Все будет хорошо». И повесил трубку. Вот же. После такого прощания в его последние слова верится как-то с трудом. В Селгаре ничего не менялось. Из окна своего номера я видел снующих туда-сюда людей. Торговцев, игроков, водоносов, городских стражников. Признаться, Восток мне пришелся по душе больше, чем Запад. И ка бы моя воля, я б тут задержался. Сходил бы в заброшенный город. Может, наведался бы и к замку местных ассасинов, просто из любопытства. Но, вы я себе не слишком принадлежал. до да кого я обманываю? Я себе в этой игре вообще не принадлежал. Скинув в сундук ненужную мне уже броньку и шлем, я посчитал наличность. Надо отметить, не сильно я обогатился за последнее время. На руках у меня было двадцать тысяч без малого что представляло собой не такую уж большую сумму. С учетом того, что надо было еще прикупить пару свитков портала, считай, ничего у меня нет. Хорошо, хоть иду на халяву. Опасаюсь, что на оплату контрабандистов мне бы вообще не хватило. Что-то я сомневаюсь, что у них цены сильно низкие. Выйдя из караван-сарая, я маленько попетлял по городу, поскольку не слишком доверял всем тем добрым людям, с которыми вчера общался. И я не был уверен, что на меня не навесили хвост. Поэтому, побегав по городу и по дороге, прикупив пару свитков, я портанулся к дряде из какого-то переулка, сделав это внезапно и вдруг, сопроводив на всякий случай перекрестными ударами закрывающийся круг портала на месте прибытия. По всему выходило, что никто меня не пас, а если и пас, то не просочился вслед за мной. Замызганная и страшная дряда выползла из-под пальмы и с надеждой уставилась на меня своими глазищами. Ну, Но... Пробормотала она, суча ножками. Не вышло. Да с чего бы, бодро ответил ей я. Мы искатели подвигов и отважные герои, люди такие. Мы, если сказали, то сделали. С этими словами я протянул ей хрустальный флакон. Она взяла его трясущейся лапкой, подняла к небу и закричала. Я свободна. Предначертанное сбывается. Я. Это снова я. Раздался тот же фанфарный звук, как и в случае с предыдущей дрядой Завертелся золотой кокон, в котором скрылась пальмовая заморашка. Я такое уже видел. По этой причине от удивления в песок не сел. А созерцал дивное зрелище с удовольствием и ожидал, как же будет выглядеть это замурзанное чудо после бдыща. Надо отметить, выглядело оно чудо как хорошо, причем с учетом местного восточного колорита. Осиная талия, шелковые шальвары, полувалька и все такое. Я смотрел на одну восточную парящую в воздухе с огромным удовольствием. — Герой, ты спас меня. Ты выполнил невозможное! — прозвенел колокольчиком ее голос. — Вами выполнено скрытое задание душа Дриады. Данное задание являлось вторым в цепочке скрытых заданий «Дети богини». Вы добыли часть души Дриады Агины Восточной, убив паука Жволобоя. Получены награды. Десять тысяч опыта. Предмет — перчатки сэра Ариана. Характеристика выносливость повышена на пять единиц. Возможность получения третьего задания из цепочки Дети-богини. Но скажи мне, герой... Агина спустилась ко мне и взяла меня за руку. Продолжишь ли ты то, что начал? Поможешь ли ты двум другим моим сестрам?» «Куда я денусь?» – вздохнул я. «Будто у меня выбор есть». «Выбор есть всегда», – сказала Дриада. «Все зависит только от твоей доброй воли». «Да если бы только от нее...» – снова вздохнул я. «Ладно, закончим эту бесполезную дискуссию. Да, я с радостью помогу двум другим твоим сестрам». Вам доступно скрытое задание «Найти Хильду Северную». Данное задание является третьим в цепочке скрытых заданий «Дети-богини». Условия. Найти и спасти хранительницу северных пределов. Награды за задание. 7500 опыта. с Сетовые предметы из тех, что считаются утерянными в глубине веков. Свиток классового умения рандомно. Ого, ставки-то растут. Значит, растут и проблемы, связанные с этим заданием. За такс этого и предмет, да еще и с классовым свитком, не дают. Хотя, может, это мера стимуляции. Кстати, я же говорил, что будет север. Как сказал, так и вышло. На мою же голову. Поспеши, воин. Моя сестра страдает. И это наполняет мое сердце печалью, сказала Дряда, сложив ладошки перед грудью. «Поспешу», — пообещал я я. Туда и собирался идти. «А я займусь своими владениями. Тут ведь за века все стало таким запущенным. И когда ты снова придешь сюда через год или там через два, то ты эту местность не узнаешь. Здесь будет чудо-сад», — пообещала Дриада. «Погоди, прелестная озеленительница», — остановил я Дриаду, собравшуюся совершить вертикальный взлет. «Слушай, ты не знаешь, что тут написано?» Я дал ей свиток, валявшийся в сумке. «Как ни крути, она из древних, может, знает этот язык?» Дряда повертела свиток в руках, за каким-то лешим его лизнула и отдала обратно. «Нет, эти знаки мне ни о чем не говорят». «Ну, может, хоть версии есть какие?» Расстроенно спросил я. «Я-то думал, что она его в лед мне прочитает». «Да откуда?» — пожала плечами Агина. Я же читать не умею вообще. Меня и не учил этому никто и никогда. Мое дело за живой природой смотреть. Вот так всегда. Не было у них тут дедушки Ленина с его «учиться, учиться, еще раз учиться». А зря. Сейчас бы уже знал, что в свитке написано. Я убрал его в сумку и открыл портал. Ну, все, отряда. Глядишь, увидимся. Агина Восточная помахала мне ладошкой, я махнул ей в ответ и направился в Эйбергир, откуда мне еще часа четыре было шлепать до моста Трех Королей, и там еще ноги глушить по полной. Место, где совсем недавно стояла могучая цитадель Диких Сердец, теперь было довольно унылым и безжизненным. Волуны на месте крепостных стен, все поросло плющом, запустение и тишина, вот и все. Быстро тут время стирает историю. Усевшись у валуна так, чтобы видеть все вокруг И чтобы ко мне нельзя было подобраться со спины Я решил посмотреть, что же мне перепало Перчатки сэра Ариана Принадлежали одному из величайших рыцарей поединщиков Файроли К несчастью, иногда великих рыцарей убивает простуда, а не копье Предмет из сета рыцарский набор Состав сета Шлем Уилфреда Наплечники сэра Найджела Перчатки сэра Ариана, кераса Мольтона, пояс черной розы, поножи Михала, плюс 46 к силе, плюс 40 к выносливости, плюс 28% к возможности усиления удара мечом, плюс 19% к возможности уклониться от удара, плюс 7% к возможности нанести противнику проникающую рану. Плюс 17% к скорости восстановления жизненной энергии. Плюс 15% к увеличению урона при использовании умения «Насквозь». Прочность 2400 из 2400. Минимальный уровень для использования – 90. Для использования классом «Воин». Украсть, потерять, сломать, подарить невозможно. При наличии трех предметов из сета после смерти владельца не исчезает из инвентаря. При полном использовании сета будут доступны следующие бонусы. Три активных классовых умения – рандомно. Два пассивных классовых умения – рандомно. Увеличение одной характеристики на три единицы – рандомно. Плюс 15% к шансу выпадения из убитого врага вещи. Плюс 13% к увеличению жизненной энергии. И чего я даже не удивлен, а? Если бы мне достался предмет, который я просто взял и одел, вот бы я тогда изумился. А так? Все как всегда, так сказать, если бы я имел коня. И еще я стану сейчас беднее на полторы тысячи золотом, потому что таскать с собой такую штуку в незнакомых местах – это верх дурости. Опять в гортащиться тащиться придется. Надо отметить, что места эти в результате оказались довольно спокойными. Хотя, может, это мне просто повезло. Я отмахал довольно приличное расстояние по берегу Белянки, широкой реки с медленным течением, не встретив при этом никого, ни неписей, ни игроков. Даже животные были тут мирные, олени, зайцы и тому подобная травоядная живность. Я передумал все мысли, придумал передовицу на следующий номер вестника Файролла, проорал десятка три песен, пока, наконец, к исходу четвертого часа пути не увидел вдалеке огромный мост через реку. Надо думать, тот самый мост трех королей. Мост и издалека выглядел монументально. А вблизи он просто поражал воображение. Огромные пролеты, фигуры то ли этих самых королей, то ли каких великих воинов прошлого при входе на мост. И надо думать, еще и при с него. Ширина такая, что, наверное, всадников семь рядом могут скакать. Мощная конструкция, одним словом. «Вами открыто деяние «Великие чудеса Файрола». Для его получения вам необходимо увидеть все семь чудес Файрола. Одно увидено». Награды. Титул «Любознательный путешественник», плюс три единицы к интеллекту. Картина с последним увиденным вами чудом Файрелла в вашу комнату в гостинице, при наличии таковой. Подробные комментарии можно посмотреть в окне характеристик в разделе «Деяния». О как! Великое дело любопытства. Надо будет посмотреть, где остальные находятся. Три единицы к интеллекту за так, без махания мечом и хитроумных планов, это просто халява какая-то. Я прошелся по мосту, плюнул с него в реку, заплатил за это золотой штрафа стражнику. В общем, вел себя, как обычный русский турист на выезде. За мостом обнаружилась широкая дорога со знакомым мне уже желтым кирпичом. С обеих сторон вдоль дороги росли невысокие деревца. Пейзаж, радующий глаз, сопровождаемый освежающим ветерком и приближение цели пути. Что еще нужно путешественнику для полного счастья? Да ничего. Поэтому выпрыгнувшего на дорогу человека довольно странного вида и всколокоченной головой я воспринял как досадную помеху. «Ага!» — между тем закричал этот человек и стал махать дубиной над головой. «Попался! Вот я тебя сейчас буду убивать и грабить!» Подобные слова от персонажа 45 пятого уровня, одетого в кожаную броню и вооруженного дубиной, обращенные к персонажу 48 восьмого, на котором блестит тяжелая броня, а на поясе, у которого висит меч, можно воспринимать как угодно. Но большинство игроков сочтет это или бредом, или шуткой. Я на всякий случай огляделся, вынимая меч. Может, ко мне со спины кто подходит, чтобы по башке вдарить? Но пока я на этого чудика смотрю. Нет. Дорога была пустынна. За деревьями тоже никого видно не было. Слушай, ты ничего не перепутал? Осторожно спросил я у вращающего дубину чудика. А чего тут путать? Ответил мне тот. Я тут всех граблю. Ну, выглядишь ты больно затрапезно, сказал ему я. Видать, не очень тебе везет в грабежах-то. — Да пока не везет, — расстроенно согласился со мной горе-разбойник. — Но вот тебя я пришибу точно. И он бросился на меня, норовя обрушить дубину мне на голову. Не вдаваясь в подробности, скажу только, что я его довольно быстро прикончил. Это было несложно. а тактике боя он понятия не имел. А дубина против меча пляшет только при серьезной разнице уровней. Посмотрев на кокон, оставшийся после него, Я решил ничего не брать. По-моему, у него с башкой все-таки было что-то не так, поэтому пусть все свое барахло наставит себе. И значка агры у него не было. Странный тут народ, решил я, и пошел дальше. Уже на подходе к городу я его увидел снова. Сверкая под штанниками, невезучий грабитель мчался мне навстречу. — Вещи мои там? — спросил он у меня на ходу. — Были там, сейчас не знаю, — ответил ему я. Не говоря ни слова, он ускорил свой бег. Я покачал головой и через полчаса входил в Кройцин. «Кройцин — последний город перед Ринейскими горами. Основан королем Конном Вторым, как форпост против набегов ледовых йети между Первой и Второй войнами ненависти. Славится...» Городок-то с историей. Давненько таких не видал. «Кстати, красивый город такой приятный» и надо мне в нем доделывать свои последние дела перед походом». Я остановил охранника и спросил у него. «Скажите, уважаемый, а где тут у вас живет мастер-наставник?» «А какой именно вас интересует?» – спросил меня охранник. «Тот, который воинов учит. Это мастер-наставник Стенил». И охранник объяснил мне, как до него дойти. «Я со всей этой ерундой последних недель забыл совсем, что я минимум три умения могу срубить» и решил, что не стоит это откладывать. Хотя, конечно, хороших активных умений у меня уже с запасом. Дом стенила я нашел быстро. Опыт сказывался. Интересно, этот чего мастерит? Кораблики? Как выяснилось, ничего этот наставник не мастерил. Он просто сидел на лавочке у дома, глядел на небо и о чем-то думал. «Добрый вечер, мастер-наставник», — поклонился я ему. «Не побеспокоил ли я вас?» — Да нет, воин, не побеспокоил. Какая нужда тебя занесла ко мне? Знаний хочу у вас подчерпнуть. Слава о вас гремит во всех. Вот не надо этого всего, — перебил меня мастер. Забыли меня во всех уголках давным-давно. Хотя да, были когда-то и мы рысаками. Но когда это было-то? — Так вижу я, что ты три активных умения изучить можешь. Но не уверен, что они тебе нужны. Ты без них много чего умеешь. — могём скромно сказал я. — А что можете предложить? — Могу предложить тебе всего одно активное, зато очень хорошее, и три пассивных. Или... Не люблю я котов в мешке. Или три активных, но так себе. А пассивные хорошие? — Полезные. В случае с пассивными умениями полезность на первом месте, объяснил мне мастер. Я подумал еще маленько. И согласился. Вы изучили активное умение «Подсечка» первого уровня. При применении есть 60% процентная возможность сбить противника с ног, что вызовет у него 10-секундную дезориентацию в пространстве. Стоимость активации умения 60 единиц маны. Время восстановления умения 40 секунд. Вы изучили пассивное умение «Броня крепка» первого уровня. Используемые вами доспехи получают 50% процентную защиту к износу. Если вы не будете забывать своевременно чинить броню, уровень умения может повыситься. Вы изучили пассивное умение «Верный путь». В случае, если вы где-либо заблудитесь, в лабиринте, в лесу и так далее, у вас есть 20% процентный шанс найти верную дорогу, которая выведет вас куда надо. Вы изучили пассивное умение дипломат первого уровня. В некоторых случаях, когда драки можно будет избежать, ваша сила убеждения с 25% процентной вероятностью сможет ее предотвратить. Ведь лучший бой – это тот, которого не было, не так ли? От количества и качества переговоров зависит повышение уровня умения. Не соврал, Хрычичун, недурственное умение. С легким сердцем я отдал ему 500 золотых и двинулся к надгробию завершать свои дела на сегодня. Сохранившись у надгробия и немного подумав, я убрал змеиный зуб из активных умений. Подсечка однозначно полезней. Стало быть, на сегодня у меня были в слотах следующие умения. Меч возмездия, кровоток, душа волка, память о Боге, подсечка. Очень неплохой, на мой взгляд, наборчик. И, надеюсь, Кровоток скоро тоже получит второй уровень. «Опять кто-то Калюню пустил в подштанниках побегать!» Услышал я слова проходящего мимо меня игрока, адресованные его спутнику. «Вот ему не имется!» «Ох, разденут его когда-нибудь!» Ответил собеседнику второй. «Опять скидываться придется!» «Ребята!» — окликнул я их. «Вы не про того чудака, что на дороге стоит и норовит проходящих мимо ограбить!» но у которого волосы дыбом стоят. Игроки остановились и повернулись ко мне. «Это ты его, что ли?» — спросил один из них. «Ну да», — не стал таиться я. «А что прикажете делать?» Он дубиной махал и убить грозился. «Вещи его не взял?» — спросил второй достаточно жестко. «Да нет, он странно мне показался, я и не стал. Да и чего там брать-то?» «Так он странный и есть», — уже нормальным голосом объяснили мне. Он игроком раньше был, с серьезным уровнем. Потом в реале у него что-то случилось. По голове его приложили не слабо После этого он не то чтобы тронулся, но и адекватным не назовешь. Сидит теперь постоянно на той дороге, изображает разбойника. Никого, правда, ни разу не убил. А вот его постоянно убивают, иногда и вещи забирают. Тогда игроки скидываются и ему новые покупают. Жалко же мужика, что он с голым задом бегать будет? Ребята ушли, а я подумал о том, что, может, игра где-то есть великое благо. В том мире мы бы от полуидиота шарахались или его брезгливо жалели. А тут ему помогают от чистого сердца, о нем заботятся. И какой из миров выходит лучше? Над гроби, у которого я сохранился, располагалось совсем рядом с северными воротами. Они были открыты. Я подошел к ним и увидел, что Ринейские горы, они ведь совсем рядом. Были отлично видны снежные шапки на вершинах, они переливались в лучах заходящего солнца. За ними, за этими горами, была моя новая головная боль. За ними был север. Край холодных ветров, суровых воинов и сильных врагов. Следующее утро я встретил в редакции. Мы с Викой приехали туда ни свет ни заря, причем она весь вечер накануне рассказывала мне, как много всякой информации ей Диана навалила И впрямь. Активная неделька выдалась в Файроле. Народ прям как с цепи сорвался. В районе полудня у меня заиграл телефон. Это был Зимин. «Киф, добрый день. А ну-ка, подойдите к окну». Я подошел к окну. За ним был двор перед редакцией, дождь и машины. «И?» Осторожно спросил я. «А посмотрите-ка, что стоит у входа в подъезд редакции?» Тоном провокатора поинтересовался Зимин. Я посмотрел. Там стоял новенький «Шевроле-Импала». Причем это была «Шевроле-Импала» 1967 года. Откуда они ее взяли только? Это была моя мечта с... Да, это всегда была моя мечта. — Ага! — раздался в трубке голос Зимина. — Гадаете, откуда мы узнали про вашу любовь к старым американкам? И откуда мы взяли новую «Импалу»? Нам ее сделали по специальному заказу. Стопроцентный реплик ручной сборки. — Это ж сумасшедшие! — начал бормотать в трубку я. — Стоп! — остановил меня Зимин. — Это премия. Вы приносите нам огромную пользу. И поэтому мы оставляем за собой право премировать отличившихся сотрудников. Как, впрочем, и штрафовать провинившихся. Так что спуститесь вниз. Там в машине сидит человек. С ним надо куда-то там поехать, что-то оформить, что-то подписать. Я в этом не очень понимаю. Он вам все объяснит и все сделает сам». «Спасибо?» Продолжил я бормотать смущенно. «Оставьте. Да еще...» Голос Зимина погрустнел. «У нас тут в Радуане горе. Сотрудник скончался. Молодой совсем был, безумно талантливый. К вам там сейчас факс придет. Вы, вестник Файрелла, тогда поставьте на первую полосу некролог и еще фотографию его. Ди вам сбросят несколько снимков. Выберите на ваш вкус лучший». «И еще. Мои ребята тут набросали текст. Вы его подредактируйте. Сделайте как надо, хорошо?» «Только с нужными словами обязательно. Ну, что сотрудники скорбят, трагически ушел. Впрочем, что я вас учу?» «Все, я побежал. У меня дела». И, не слушая мое очередное спасибо, он повесил трубку. «Киф, тебе факс пришел», — ко мне подошла Вика. «Прямо так и написано. Никифорову лично в руки». Я развернул лист. На меня смотрел довольно молодой парень, симпатичный, с хорошей открытой улыбкой. Надо же, 37 лет, а был главным администратором игры. И на тебе, сердечный приступ. Вот она, работа на износ, молодыми мрут. Я на автомате читал текст, глаза зацепились за знакомое имя. Я вернулся назад на предыдущий абзац. Многие игроки Файрола с упоением вспоминают пирушки, рейды и просто беседы, в которых принимал участие гном по имени Ставрос. И никто не знал, что именно под этим именем в игру заходил ее главный администратор, человек практически всемогущий в ее пределах. Он никогда этим не кичился и никогда это не использовал в личных целях. Свои уровни в игре он получал честно, так же, как все игроки. И вот олег Толицын От нас ушел. Ушел навсегда. Коллектив корпорации «Радуон», а также «Ставрос» — тот гном, но с картошкой, которому я дал наводку на пещеру. Видать, и впрямь на всякого мудреца довольно простоты. «Надо же, такой молодой!» — сказала у меня за плечом Вика. Она тихонько читала текст листка, который я держал в руке. «Что поделаешь, человек смертен, и что особенно печально...» «Внезапно смертен. Это ведь Булгаков сказал?» «Да», — на автомате сказал я. «Это слова Воланда. Жалко его. Вот так живешь-живешь». Она положила мне на плечо подбородок и засопела в ухо. Я посмотрел в окно на свою новую машину. На нее уже упало несколько мокрых листьев с деревьев возле редакции. В этот момент я, по идее, должен был думать о том, что мне делать, о том, как себя вести. О том что вообще происходит а я почему-то подумал надо же как быстро в москву пришла осень